Февраль 2011-го. Ночь. День и ночь прошли незаметно. Я вел раздвоенное существование. Мое тело находилось в удобном кресле, окруженное техникой XXI века. А душа и разум бродили по переходам кумранской обители. Носились по лазуревой поверхности соленого моря или замирали от ужаса, наблюдая за казнью на кресте. Утром я точно знаю, что было утро, потому что, закончив первую часть рукпись, я открыл жалюзи и показал гроздь и фиников большой кукиш. Поставив точку, я в очередной раз проверил почту и обнаружил письмо от издателя. Он был лаконичен, как никогда. «Берем, даем аванс, продолжай работу». — Вот видишь, — упрекнула меня жена, проснувшись от моего радостного вопля, — нужно надеяться на лучшее. Твое воображение порочное тем, что часто ждет беды. — Мое воображение ждет завтрака, — парировал я, — и на радостях отправился прямо в ванну. Логухань из свежесмолотого кофе пробилось даже через плотные струи души. С наслаждением, подставляя спину горячей воде и вдыхая аромат кофе, я думал о Исеях, круглый год окунавшихся в ледяной бассейн, не знавших мыла и шампуни. Как выглядели их волосы, как они пахли, насколько занимала избрана гигиена, составляющая сердцевину современной цивилизации. Мы завтракали, не спеша, щедро накладывая добавку. «Половина дела сделана». осталось только отправить файл в издательство, затем уж не торопясь продолжать работу над второй частью. Внезапно свалившееся на меня занятие вдруг переместилось в центр моих интересов. Я уже не мог думать ни о чем ином, кроме судьбы Шуа и его друзей. Письмо через сотовый телефон грузилось довольно долго, но вот синяя полоска в окошке отправки дошла до конца, это означало, что файл улетел в далекую Россию. Я поднялся из-за стола и сделал парочку разминающих упражнений. За несколько дней моего сидения за столом мышцы точно скукожились. Надо пойти на прогулку, сделать пять-шесть кругов быстрым шагом по парку, рассматривая уточек, плещущихся в искусственном озерке. Но рано, рано, пока еще рано. Необходимо дождаться анонса на сайте издательства, и тогда инспектору Сафону придется оставить меня в покое. Резкий звонок домофона прервал мою разминку. Кто бы мог быть? — Я подойду, — сказала жена, выбегая из кухни. — Не забывай, ты болен. — Включи внешние динамик, — просил я, придвигаясь ближе к серой коробочке домофона. — Цветы из магазина! — прозвучал в динамике молодой веселый голос. — Мы не заказывали, — ответила жена, назначительно глядя на меня. — Не может быть, — удивился голос. — У меня записано. — Проверьте еще раз, — сказала жена. — Ну как же? Дом номер 32, квартира 11, корзин цветов ко дню рождения. — Вы позвонили в десятую квартиру. — Ох, извините, ошибся, — домофон со щелчком отключился. — Так у кого воображение порочно? — Торжествующе спросил я жену. Она не успела ответить, как домофон снова заговорил. — Простите еще раз. Ваших соседей нет дома. Не могли бы вы открыть мне входную дверь? Жена молча нажала на кнопку. — Непосыльно вон чересчур вежлив, — заметил я, прилипая к дверному глазку. — Отойди от двери! — трагическим шепотом произнесла жена, хватая меня за рукав. — Немедленно! Отойди от двери! — и отошел. И мы стали прислушиваться. Хлопнула дверь лифта, что-то зашуршало снаружи, снова хлопок, и лифт пошел вниз. Жена включила свет на лещичной клетке и посмотрела в глазок. Но он поставил корзину под нашей дверью», — сообщила она через секунду. «Это ошибка или...» «Ошибка!» Я повернул ключ в замке и отворил дверь. Перед ней стояла большая корзина, и желтые соломки с роскошным букетом роз Сладкий аромат. Цветов тут же заполнил прихожую. Я поднял корзину, принес ее к соседям. На площадке только две квартиры, и разносчик мог легко перепутать двери. Наши соседи владели лантерейным магазином в центре города и сидели в нём до глубокой ночи. Им часто приносили продукты из супермаркета, заказанные по телефону, и по ошибке ставили под нашей дверью. Корзины загораживали вход, и мне приходилось чертыхайс отдвигать их в сторону. Магазином я назвал их дело тоже по ошибке, оно скорее напоминало лавку средних размеров. Однако, судя по тому, с какой скоростью соседи меняли роскошные автомобили, у каждого члена семьи свой, дела в ней шли совсем неплохо. Ну, правда, ходили слухи, будто отец семейства связан с одним из преступных кланов, и настоящим источником доходов является неуспешная торговля отмыванием бандитских денег, но кто мог такое проверить? В ежедневном соседском обиходе это была очень приятная, улыбчивая семья. Правда, дверь в их квартиру для торговцев средней руки выглядела чересчур массивной, а поблескивающий из ящика для электросчетчиков объектив спрятанной камеры, показывающий владельцам каждого подходящего, тоже вызывал подозрение Я позвонил соседям. Тишина. Подождался минуту. Еще раз позвонил. Тишина. Да, разносчик не соврал. Соседей действительно нет дома. Я вернулся в свою квартиру, запер дверь и отправился в кабинет, собираясь продолжить путешествие по кумранской обители избранных. Взрыв прогремел минут через пять. Стены дома содрогнулись, где-то звоном посыпались стекла, взорвалось на клетки. У нас не возникло ни малейших сомнений в том, что это могло быть». Я прильнул глазку. Вместо соседской двери изъел черный квадрат, внутри которого красными змейками извивались языки занимающегося пламени. Опередив меня, жена схватила трубку телефона и вызвала сначала пожарных, для них полиция, потом скорую помощь. «Вдруг кто-нибудь был в квартире?» — сказала она, еле шевеля губами. Из-под двери все сильнее тянуло гарью. «Может, лучше выйти на улицу?» спросил я. В ответ жены заглушил вой пожарной сирены. Через несколько минут по лестнице сгрохотали тяжелые ботинки. Пожарники не рискнули воспользоваться лифтом, а пронеслись по ступеням, словно табун лошадей. За пожарными примчалась полиция. Первым делом она стала отгонять собравшую из толпу зевак с сотовыми телефонами на изготовку. Зеваки хотели сфотографировать место происшествия, но войти внутрь не решались. — Будем обо всем рассказывать, — спросила жена пока. Полицейский сапер облачался перед домом в бронежилет. — А что все? — спросил я в ответ. — Какие у нас есть доказательства? — Камера на пальме, — сказала жена. Я взял стоявший на столе бинокль, подошел к окну и навел его на то место, где два дня назад видел камеру. — Пусто! Я долго водил биноклем по красновато-желтым гроздям фиников, пытаясь отыскать пропажу, но тщетно. Камера пропала, испарилась, подобно тому, как исчезли чернила с подложенного под дверь письма. Спустя полчаса к нам пожаловал инспектор полиции. Настоящий, в форме, с удостоверением и, главное, говорящий, выглядящий так, как выглядят все полицейские инспекторы в мире. И мы подробно рассказали ему о разносчике цветов. Он заметно оживился и засыпал нас уточняющими вопросами. Это был след, вне всякого сомнения, явный, остро пахнущий след. И инспектор, подобно собаки тут же сделал стойку. — Думаю, — сказал на прощание, — речь идет о сведении счетов между преступными кланами. Вы здесь ни при чем. при слове «кланами» насклабился, и я понял, что слухи о связях нашего соседа с преступным миром имеют под свою вполне реальную почву. Инспектор ушел, и мы остались вдвоем в квартире, наполненной запахом гари. — Что же будет дальше? — спросила жена по птиче, склонив голову плечу. — Что же будет дальше?